17 июля. Мало спал. Проводил милую Танечку, ходил гулять. Вернувшись, ничего не мог делать. Читал письма и Паскаля. Со Львом вчера разговор, и нынче он объяснил мне, что я виноват. Надо молчать и стараться не иметь недоброго чувства. Саша уехала в Тулу. Теперь 12 часов. Очень-очень слаб, ничего не работал. Читал чудного Паскаля. Потом ездил к Черткову. Довольно хорошо обошлось. Вечер и обед скучно. Гольденвейзер. Посидел у Саши приятно. Восемнадцатое июля жив, но плохо. Все та же слабость. Ничего не работаю, кроме ничтожных писем и чтения Паскаля. Софья Андреевна опять взволнована. Я изменил ей и оттого скрываю дневники. И потом жалеет, что мучает меня. Неукротимая ненависть в Черткову. К Любе чувствую непреодолимое отдаление и скажу ему, постараюсь, любя, всю правду». Был господин писатель тяжелый. Ездил в Тихвинское. Очень устал. Вечером были Голденвейзер и Чертков, и Софья Андреевна готова была выйти из себя. Ложусь спать. 19 июля. Спал порядочно, но очень слаб. Перебой. Писал ядовитую статью в Конгресс мира. Письма. Комментарий 96-й. Софья Андреевна с утра лучше, но к вечеру с приездом докторов хуже. Саша телом нехороша, и кашляет, и насморк. Больше писать нечего. Ложусь в 12 час. Записать важная девушка. Комментарий 97. -й. Да, ездил к милым людям во Овсяникова. Комментарий 95. -й. С поручением от американского общественного деятеля Вильяма Брайана в Ясную поляну из США прибыл публицист Мэтью Геринг. 96. -е. Толстой сделал добавление к своему докладу, приготовленному для Конгресса мира в 1909 году. В 97. е Толстой записал в дневнике свою мысль о несправедливости дурного отношения к так называемым падшим девушкам. Смотри полное собрание сочинений, том 58, страница 81, конец примечания. 20 июля. Очень дурно себя чувствую. Сидел на лавочке в елочках, писал письмо Черткову. Пришли доктора. А Руссалима поразительно глуп по ученому, безнадежная. Потом поправлял добавление в Конгресс. Очень мрачно, ничего не проявил, но дурно, что недоволен. Ездил с Филией по засеке верхом. 21 июля. Первое. Тип ученого. Второе. Тип чистолюбца. Третье корыстолюбца, четвертый – верующего консерватора, пятый тип кутилы, шестой разбойника в принятых пределах, седьмое в непринятых, восьмое правдивого человека но в обмане, девятое словолюбца писателя, десятое социалиста-революционера, одиннадцатое ухаря-весельчака, двенадцатое христианина полного, тринадцатое борющегося, четырнадцатое «Нет конца этим чувствуемым мною типом». Комментарий 98. 21 июля. Все так же слаб и тоже недоброе чувство к льву. Записала о характерах. Надо попытаться. Ничего не работал. Ездил хорошо с Булгаковым. От Тани милое письмо о Франциске. Страница 394. 22 июля. Очень мало спал. Ничего не работал. Заснул до завтрака. Ездил с Гульденвейзером. Писал в лесу. Комментарий 99. Хорошо. Дома опять раздражение, волнение. Был Чертков. Натянуто, мучительно тяжело. Терпи казак. Читаю. «Ля брюэра. Комментарий сотый. Комментарии 98. В дневнике и записной книжке Толстой наметил около 40 типов так называемых характеров, которые могли бы стать объектом изображения в его будущих художественных произведениях. Однако все эти замыслы, за исключением одного, смотри комментарий 104, остались неосуществленными. 99. -е. В лесу близ деревни Грумонт, в трех верстах от Ясной Поляны, Толстой подписал свое завещание. Все свои произведения он завещал в собственность, Александре Львовне Толстой, а в случае ее смерти Татьяне Львовне Толстой. имея в виду, что они после его смерти передадут их во всенародное достояние. Текст завещания смотри в томе двадцатом настоящего издания. Позднее это завещание видоизменялось и переписывалось Толстым. И сотое. Жан Лабрюр Характер или нравы этого века. Санкт-Петербург, 1890 год. Конец комментария. 24 июля. Опять тоже в смысле здоровья и в отношении к Софье Андреевне. Здоровье немного лучше, но зато с Софьей Андреевной хуже. Вчера вечером она не отходила от меня и черткова, чтобы не дать нам возможности говорить только вдвоем. Нынче опять тоже, но я встал и спросил его, согласен ли он с тем, что я написал ему. Она услыхала и спрашивала, о чем я говорил». Я сказал, что не хочу отвечать, и она ушла взволнованная и раздраженная. Я ничего не могу. Мне самому невыносимо тяжело. Ничего не делаю, письма ничтожные и читаю всякие пустяки. Ложусь спать и нездоровым, и беспокойным. Двадцать пятое. Соня всю ночь не спала, решила уехать и уехала в Тулу. Там свиделась с Андреем и вернулась совсем хорошая, но страшно измученная. Я все нездоров, но несколько лучше. Ничего не работало и не пытался. Говорил со львом, тщетно. 27 июля. Опять все то же. Но только как будто затишье перед грозой. Андрей приходил спрашивать, есть ли бумага. Я сказал, что не желаю отвечать. Комментарий 101. Очень тяжело. Я не верю тому, чтобы они желали только денег. Это ужасно. Но для меня только хорошо. Ложусь спать. Приехал Сережа. 28 июля. Все тоже не здоровье печень и нет умственной деятельности. Дома спокойно. Приехала Зося, ездил с Душаном. Сережа тут был. Слава Богу, все было преувеличено. Да, у меня нет уж дневника, откровенного простого дневника. Надо завести. Комментарий 102. Комментарии 101. Алексей Львович Толстой пытался узнать, написано ли Толстым завещание. 102. С 29 июля Толстой параллельно с обычным дневником начал вести дневник для одного себя. Смотри комментарий 413 настоящего тома. Конец комментариев. 29 июля. Поша приезжает. «Я рад». Все, ничего, не работаю. На душе не дурно. Хороший юноша Борисов был. Ездил с Душаном. Страница 395. 30 июля. Здоровье немного лучше, много спал. Очень интересные письма. Ничего не делал, кроме писем. Ездил к Ивану Ивановичу, отдал корректуры. Дом обед, поша с детьми, Гульденвейзер. С сыновьями также чуждое. Думал хорошо о необходимости молчания. Буду стараться». Софья Андреевна огорчилась от того, что не пригласили ее играть. Я ничего не говорил, так и надо. 31 июля. Все не бодро, особенно умственно. Ничего не пишу, тем лучше. Письма неинтересные. Софья Андреевна хорошо говорила вчерашним, признавая свою чрезмерную чувствительность. Очень хорошо. Я ездил с Душаном. Все хорошо, ложусь спать. 1 августа, если б жить. Жив, но плохо. «Письма плохо, отвечал. Корректуры от Ивана Ивановича плохи. Ездил во Овсяниково. Саша опять слабеет здоровьем. Записать есть кое-что после. 2 августа. Все так же тяжело на душе. и Тяжая вялость. Ходил утром много. Мало писем. Поправлял корректуры слабо. От Тани письмо прекрасное. Одна бедняжка за меня страдает. Ездил за рожью. Софья Андреевна выехала проверять. Вот кто страдает. И я не могу не жалеть, как немучительно мне». Споши хорошо говорил вечером. Сейчас ложусь. 3 августа. Жив, тоскливо, но лучше работал над корректурами. Чудное место Паскаля. Не мог не умиляться до слез, читая его и сознавая свое полное единение с этим, умершим сотни лет тому назад человеком. Каких еще чудес, когда живешь этим чудом? Ездил в Колпну с Голденвейзером. Вечером тяжелая сцена, я сильно взволновался. Ничего не сделал, но чувствовал такой прилив к сердцу, что не только жутко, но больно стало. 5 августа. Записать. Первое. Привычка – великое дело. Привычка делает то, что те поступки, которые прежде всякий раз требовали усилия борьбы духовного с животным, уже перестают требовать усилий и внимания, которые могут быть употреблены на следующие в работе дела. Это «извездка», которая скрепляет положенные камни так, что на них можно класть новые. Но та же благодетельная сторона привычки может быть причиной безнравственности, когда борьба была решена в пользу животного. Есть людей, казнить, воевать, владеть землей, пользоваться проституцией и тому подобное. Страница 396. 4. 1 августа. Слова умирающего особенно значительны, но ведь мы умираем всегда и особенно явно в старости. Пусть же помнит старик, что слова его могут быть особенно значительны. Шестое. Какая ужасная или, скорее, удивительная дерзость или безумие тех миссионеров, которые, чтобы цивилизовать, просветить так называемых «диких», учат их своей церковной вере. Одиннадцатое. Несчастен не тот, кому делают больно, а тот, кто хочет сделать больно другому. Двенадцатое. Всякий человек всегда находится в процессе роста, и потому нельзя отвергать его. Но есть люди до такой степени чужды и далекие в том состоянии, в котором они находятся, что с ними нельзя обращаться иначе, как так, как обращаешься с детьми, любя, уважая, берегая, но не становясь с ними на одну доску, не требуя от них понимания того, чего они лишены. Одно затрудняет в таком обращении с ними – это то, что вместо любознательности, искренности детей, у этих детей равнодушие, отрицание того, чего они не понимают, и, главное, самая тяжелая самоуверенность. 6 августа, жив, ходил по елочкам, прочел и написал письма. Думал писать о безумие не захотелось. Лежа пришла важная мысль, забыл. Приехал Короленко, очень приятный, умный, хорошо говорящий человек. А все-таки тяжело говорить и говорить.